Глава шестнадцатая. Когда вечером того же дня в дверь постучали, Стэн открыл её, ожидая увидеть кого угодно, но не своего наставника Рейнхарда. «Я могу войти?» – спросил исхудавший, совсем постаревший мужчина. «Да, конечно», – неловко отозвался Стэн, спешно пропуская наставника, которому всегда питал особое уважение. «Проходите, правда, у меня тут лёгкий хаос». Рейнхарду было странно видеть Стэна таким. Он привык к собранному, сдержанному и всегда серьёзному юноше, который следовал всем правилам и традициям. А сейчас перед ним стоял растрёпанный и, мягко говоря, странный человек. Его нельзя было назвать старым, и даже определение человека в возрасте» ему не подходило. Рейнхард с удивлением изучал стена словно видел впервые. Всё казалось ему необычным. Кожа, явно впитавшая в себя немало солнца и познавшая силу горного ветра. Взгляд, полная огня, уверенности и задумчивой печали. Мелкие звёздочки, как метки, разрезающиеся тонкими морщинками в уголках глаз. Седые локоны. подобные серебряным нитям, падающие на чёрную одежду, испачканную мелом. Во всём облике стена он не находил ни одной условности, ни одного правила. Напротив, он словно подчёркивал всё. Даже сутана внезапно стала другой. Без золотых наград, белоснежных воротников и даже без креста Она вдруг предстала строгим сдержанным нарядом человека, отдавшего себя своему делу. «Я пришёл от имени Совета!» Начал было Рейнхард, но, войдя в гостиную и увидев происходящее в комнате, тут же умолк. Машинально кивнув мальчику-послушнику, он смотрел исписанные стены и бумаги, заполнившие всю комнату в сложном. трудноуловимом порядке. «Это все оставил Ричард?» – пораженно уточнил мужчина. «Да, он чуть больше полугода писал все это. Тут много разных записей, например, это». Стэн совершенно спокойно протянул наставнику несколько листов, описывающих влияние разного рода ударов освещенных мечей на энергии темных существ. Причём всё это сопровождалось конкретными цифрами и примерами из истории Ордена. Только посмотрев на эти листы, Рейнхард почти потерял дар речи. «Я...» «Не волнуйтесь, я не буду прятать эту информацию. Просто в таком виде, как мы её нашли, её сложно предоставить. Она нуждается в систематизации и переработке». Спокойно сказал Стэн. У Ричарда отвратительный почерк. Впрочем, учитывая его болезнь, его сложно в этом винить. Рейнхард прекрасно понимал, что без пометок стена поверх сильно искаженных букв он бы очень долго разбирал некоторые слова и фразы. Он даже не догадывался, что в мелких буквах порой встречались руны древнего языка тьмы. Он как будто предчувствовал. «Нет», — уверенно покачал головой Стэн. Он просто знал, что жить ему еще несколько лет и спешил записать все, что открывалось ему в моменты прозрения. Память Керхара не всегда была ему доступна. Я думаю, что он планировал сам все это систематизировать и написал бы много больше, если бы не погиб. «Но почему он молчал столько лет?» Поражённо воскликнул Рейнхард, в очередной раз скользя взглядом по стенам. «А вы бы его послушали?» Вместо ответа старый боец многозначно вздохнул и отвёл взгляд, всё же признавая, что в столице паренька никогда не воспринимали всерьёз, видя в нём только инструмент. «Вот видите. Так зачем вы пришли?» спросил Стэн, наконец расчистив место на небольшом диване, чтобы усадить гостя. Сам он устроился на подушке на полу, как и сидел до появления наставника. Артем к тому моменту успел незаметно ускользнуть на кухню, понимая, что может помешать разговору, но старательно вслушивался в происходящее в гостиной. Пока Стэн искал ответы, юный заклинатель опасался, что в Ордене испугаются перемен, отвергнут Стэна и те знания, которыми так отчаянно хотел поделиться Ричард. «Мы очень долго спорили», — заговорил Рейнхард. «Жаль, конечно, что нельзя было показать всё это тем, кто не хотел верить твоим словам. Но в итоге...» Мужчина выдохнул и заговорил явно официально. «Мы просим вас, Стенат Аврелар, принять командование Орденом Креста!» Стен долго смотрел на наставника так, словно собирался отказаться от всего этого. Вместо ответа он потянул серебряную цепочку на своей шее и извлек из-под черного одеяния серебряный крест. Взглянул на него, а после молча и почтительно кивнул. «Ты согласен?» взволнованно уточнил Рейнхард. «Я приду завтра и принесу клятву. Можете не беспокоиться». Он улыбнулся мягко и легко, словно речь шла о простой беседе, а не о руководстве огромной организации, нуждающейся в реформах. С тех пор эта улыбка была с ним всегда в стенах главного отделения. Но за его пределами Когда кто-то из официальных лиц становился у него на пути, Стэн обращался в настоящее чудовище, уверенное, грозное и беспощадное. Даже король, вынужденный принять все требования нового епископа, шутливо спросил, «Он у вас точно человек?» Для ордена ответ был очевиден. Большинству инквизиторов нравился новый епископ. Он не выделялся внешне и часто мелькал в огромных коридорах в самой простой черной сутане. Оттого молодые ребята, еще не знавшие его в лицо, частенько попадали в неловкие ситуации. Но Стэн только улыбался и ускользал по своим делам. Он предлагал конкретные реформы и не принимал единоличного решения. Вынося на обсуждение каждое предложение, при этом нередко оставлял совет ордена обсуждать новые проекты. А сам уходил в свой кабинет, чтобы быть рядом и не мешать им. Он четко обозначил свою позицию, предлагал варианты и позволял ордену выбирать. А когда решение было принято, он, покидая здание совета, надевал золотую звезду как символ своей должности. Тогда в нём что-то менялось, и, защищая позицию ордена, он уже не был мягок. Он добивался, доказывал, порой стучал кулаком по столу и даже в некотором роде угрожал. Он описывал такие возможные исходы, что у чиновников волосы белели от ужаса. «Тогда нападения прошлого месяца покажутся вам раем», — говорил он страшным тихим голосом. «Так что подписывайте и не сомневайтесь в том, что это нужно». Его слушали, боясь даже возразить. Так за первую неделю своей работы он стал личностью, которую в лицо знали даже дворовые мальчишки. Видя его на улице, Простые люди частенько кланялись, в очередной раз поражаясь отсутствию регалий. И только на окраине города ночью соседи епископа удивлённо наблюдали, как на балконе человек в чёрном одеянии долго курил, нервно хмурясь. Он не стал переезжать в центр, заселяться на территории ордена, утверждая, что прогулки пойдут ему на пользу. Молодой епископ с большой радостью неспешно шагал домой, наблюдая, как город прячется в ночь, как кто-то спешит с работы, забирая ребёнка домой. Он беседовал с сыном, они временно забывали о делах, скользь обсуждали их и переходили к беседам о самих себе. Артем делился планами и мыслями о самых разных вещах, начиная теориями тьмы и света, заканчивая обстановкой нового дома, которая была ещё не завершена. Утром же, напротив, Артем чаще молчал, думая о том, что ему предстояло сделать сегодня, как члену команды разработчиков новых печатей. Он всё ещё оставался послушником, но в нём уже признавали гения и обращали внимание, на его идеи, не превращая мальчишку в расшифровщика записей Ричарда. Зато Стэн ловил запах свежей выпечки, порой задерживался, чтобы переговорить с кем-нибудь из городских властей или с необычайно хмурым лавочником, позволяя сыну опередить себя и приступить к работе. Всё это давало ему сил, чтобы лучше видеть свои собственные цели. Он очень быстро привык к существующему положению вещей и был уверен, что готов ко всему. Но не прошло и месяца, как на его лице возникло выражение испуганной растерянности. Он просто спешно выскочил из кабинета и чуть не сбил белокурую целительницу. «Камила?» — только и смог прошептать он, не веря, что на него вновь смотрят те самые завораживающие глаза. Заливаясь краской, молодая женщина опустила голову и отступила. «Вы знаете моё имя?» – прошептала она тихо. «Я думала, вы давно его забыли». «Что ты здесь делаешь?» – недоумевал Стэн. «Я перевелась сюда», – прошептал ласковый голос, – «чтобы быть рядом с вами». В этот миг она все же решилась посмотреть на него. Именно тогда их глаза впервые встретились по-настоящему, не вскользь, не убегая в сомнении. Она видела сильные глаза, которые, чуть дрожа, озарились надеждой. Он видел живые осколки неба и поражался. Как мало он знал о той... что вот уже пять лет робко завораживало его взгляд. Камила улыбнулась мягко и нежно. Стэн сразу опомнился и спешно отвернулся, вспоминая, что всё-таки женат. А через миг, посмотрев на неё, он был уже серьёзен, словно ничего, кроме общей родины, их не связывало. «Это хорошо, что ты здесь. Ордену сейчас нужна любая помощь. «Добро пожаловать в команду!» Он мягко улыбнулся и, признавшись, что спешит, ускользнул, отчаянно понимая, что сердце в его груди беспокойно стучало какой-то давно позабытый ритм. Он не был готов говорить с ней. Он снова и снова напоминал себе, что не был вдовцом, что врал все эти годы, что браки не расторгаются и что где-то в этом мире есть его законная жена. А эта девочка не заслуживает такой безжалостной жестокости. И главное, от кого? От самого епископа. Этого Стэн просто не мог допустить. Он уходил в дела так, что все чаще оставался ночевать в своем кабинете, особенно тогда, когда в столицу прибыл Лейн. Он не спешил сюда, опасаясь не быть таким же особенным, как в Ксаме. Будучи натурой тщеславной, в этом он отличался от отца. Молодой Стэн, получив возможность попасть в столицу, не раздумывал. Он прекрасно понимал, что дома он — молодое, талантливое дарование, а в столице просто мальчишка, которого заметили. Но одна мысль о том, что у него будет возможность учиться у самых лучших, путешествовать по всей стране и осваивать то, что в Ксаме просто невозможно, приводила его в восторг. Лейнджи хмурился, понимая, что ему придется вновь завоевывать авторитет и доказывать всем, что он не просто сын своего отца, а тоже способен на что-то значимое. Он не был готов признаться себе, что попадает в столицу только потому, что туда переехал отец, а не потому, что поразил умениями столичного мечника, как это было со Стеном. Долгие раздумья, сомнения и уговоры младшего брата все-таки убедили Лейна приехать. При этом у него был вид человека, делавшего одолжение своей семье. который заставил Артема смеяться. Стэн же не обращал на это внимания, буквально перепоручив капризного юнца своему наставнику. «Много у него спеси», — жаловался старый Рейнхард. «Но ничего, мы его перевоспитаем». Стэн только улыбался, прекрасно зная, что Рейнхард может и научить, и осадить, если надо. и даже проучить, и ничего дурного в этом не видел. Потому даже не думал вмешиваться и вслушиваться в жалобы сына. В особо сложные дни Стэн оставался в кабинете. Его дети уже не ждали его, а Артем сам уходил домой и встречал Стэна там, если тот всё же появлялся, как правило, в полном мраке. В ту ночь он уснул в кабинете. Незаметно для самого себя. Перед ним в ярком свете стоял тот самый черноглазый с его лицом. Совсем молодой, улыбчивый, но странно бледный. Никогда прежде Стэн не мог рассмотреть его так внимательно, как сейчас. Белая кожа тёмного казалась прозрачной и словно призрачный туман едва прикрывала чёрные жилы. Стэн был уверен. что в прошлый раз он был явно сильнее, а теперь казался истощённым и болезненным. Тёмный жестом позвал епископа к себе, и Стэн шагнул, чувствуя себя его марионеткой. «Кто ты?» — прошептал он взволнованно. «Ты знаешь». Беззвучно ответили тонкие губы. «Как тебя зовут?» Бледная рука коснулась губ епископа. «Ты знаешь...» Эхом звучало в его голове. А в сознании почему-то вновь всплывали странные обрывки воспоминаний, где он стоит на холме, видя перед собой белый город в зелени, и медленно разводит руки, словно открывается этому миру. «Авелар!» — кричит ему испуганный, взволнованный голос. А он оборачивается и видит синие глаза Кирхара, полные мольбы, но без малейшей жалости лишь закрывает веки и шепчет. «Пора». А Тёмный смотрел на него и смеялся, медленно коснулся своей груди и вдруг... На глазах у Стэна разорвал свою грудную клетку, словно кожа только тряпится, а кости — жалкий песок. На его лице не отражалась боль. Он улыбался. Нет ни единой капли крови, и сердца в его груди нет, только огромный черный камень, идеальный шар, в котором потоки тьмы исполняют свой танец. Стэн не успел даже испугаться, как тёмный протянул ему этот камень. «Смотри», — прошептал он тихо, — «смотри внимательно, если хочешь увидеть Кирхара». Это имя заставило Стэна буквально вцепиться в странный шар и смотреть в него, словно он мог открыть ему тайну всего мироздания. Но ничего не происходило. По пальцам пробежали спазмы, голова начала кружиться, а к горлу подступил ком тошноты. Он поднял глаза, но темного не было, а свет быстро исчезал, охваченный тьмой со всех сторон. Она подкрадывалась к нему и, касаясь, вызывала в нем такой страшный холод, что он терял самого себя. Камень выскользнул из рук. Свет разлетелся осколками, а звон мгновенно увяз в пелене темной массы. Все исчезло. Стэн был готов поклясться, что его больше нет, что он сам — эта тьма, струящаяся в этих непроглядных потоках. Ему хотелось достичь того, кто сидел прямо перед ним. Раньше он его не видел. Но теперь впереди на алтаре сидел мужчина, прислонившись к кресту. Капюшон не скрывал его лица, а мантия походила на лохмотья. Он был бледен и истощен так же, как тот темный, что встретил его в этом сне. Но его темные глаза были завязаны бинтами. Стэн почти достиг ее, но внезапно уперся в преграду. Странная стена из тусклого, незримого света охраняла этого человека. Только теперь можно было различить сияние, исходившее от лица и дрожащих рук. Его губы что-то шептали, но различить слов было нельзя. Возникла еще одна фигура. Он сразу ее узнал. кирхар медленно приближался к неизвестному. Но только когда смог коснуться его бледной руки, заговорил. «Это я, Медлар. Я вернулся». Существо с завязанными глазами тут же дернулось, пришло в движение и буквально вцепилось в мантию Кирхара. Он что-то говорил, вернее, отчаянно хрипел, неспособный внятно выражаться. «Все хорошо». прошептал Керхар. а это существо буквально рвало на нем мантию и прорывалось к его груди, чтобы точно так же вскрыть ее и застыть. Яркая пульсирующая искра осветила купол, и тьма отступила. А Стэн, невидимый, бесформенной силой напротив, устремился к свету и стал восторженно плясать вокруг этих двоих. Он не мог объяснить, чему рад, но что-то подсказывало, что нет ничего лучше этого света. Кирхар сорвал повязку с товарища, раскрывая две зияющие дыры, в которых явно не было ничего похожего на глаза человека. Но тут же в пустых глазницах шевельнулась тьма, и мгновенно распахнулись узкие огненные зрачки. Медлар улыбнулся и словно оживал, буквально вдыхая свет. «Пора!» — прошептал Кирхар и поднял руку ввысь. Он был уже совершенно цел, словно никто его и не трогал, точно так же, как его товарищ казался полным сил. Светлая звезда поднялась ввысь. И, озарив все, взорвалась. Вновь заплясали вихри тьмы и света, а в тишине магии зазвучал хохот. Столь дикий, что Стэн вскочил, резко делая вдох и замирая в своем кресле у стола. Перед ним стоял темный, молодой, полный сил и уверенности. Он держал в руках меч епископа и смеялся. «Какой же ты дурень!» — проговорил он, неспешно кладя меч на стол и тут же исчез, заставляя Стэна провалиться в полное забытие. Утром, открыв глаза, он сразу невольно застонал от сильной боли в груди, но через миг увидел меч на своем столе и в ужасе не смог уже дышать, а часом позже Епископ был найден в своем кабинете без сознания. У этого горячего, сильного экзорциста было всё даже сердце человека, которое устало и отправило Стэнета Аврелара на больничную койку. Столица и Орден испуганно затихли, боясь даже обсуждать инфаркт нового епископа. Сомнений не было. Мужчина просто измотал себя. «Ты уже не молод», — сказал ему Онгри. «Надо учитывать это». Но Стэн подозрительно смотрел сквозь него во время всех нотаций. Как ни странно, своё состояние его волновало мало. Он продолжал работать даже в постели, но одно его задание всем показалось странным. «Мне нужна вся активность тьмы в ту ночь». Э, «Зачем?» — не понимал его помощник. «Надо!» Ничего необычного среди происшествий не было. Он вновь перепроверил всё и только убедился, что не только в столице, но и вообще во всей стране эта ночь была тихой настолько, что её можно было считать ненормальной. «Тогда узнайте обо всех происшествиях этой ночью», — потребовал он да так настойчиво, что врачи, наблюдавшие за этим, начали сомневаться в его вменяемости. Но так как буквально через миг епископ становился привычно сдержанным и спокойным, всем пришлось смириться, что у Аврелара просто личный интерес. Особых происшествий не нашлось, но список мелких ему всё же предоставили. И как только ему позволили встать, он сразу занялся их изучением. Всё было просто. Он точно знал, что оставил меч дома. Он брал его редко. Прекрасно понимая, что он теперь лицо официальное, а в случае необходимости в здании ордена для него нашлось бы оружие. К тому же, благодаря наследию Кирхара, а именно так был назван целый ряд мощных печатей, он мог сражаться без меча, давая тьме шанс обратиться обратно светом или стать хотя бы неопределённой силой человеческого духа. Впрочем, сейчас важен сам факт того, что меча при нем не было. Теперь же, изучая меч, в позах хрунной резьбы он заметил едва различимые следы крови и ужаснулся от одной только мысли, что его мечом могли причинить вред человеку. Все это так сильно волновало Стэна, что он не мог ни о чем думать. Даже не замечал Камилу, которая всё время старалась за ним ухаживать во время болезни. А когда замечал, поддавался ей невольно, нуждаясь в беседе. Он говорил с ней вечерами и даже не заметил, как начал позволять ей касаться своих рук, сжимать ладонь, ронять голову на своё плечо, как сам скользил пальцами по её запястью. гладил её светлые локоны и по-своему пытался заботиться об этой девочке. Но стоило ему встать на ноги, как он спешно бежал подальше от госпиталя, чтобы не думать, как объяснить этой юной особе свою слабость. Благо, ничего недопустимого он всё же не совершил, а их сближение не перешло черту, чтобы нужно было действительно что-то объяснять. Зато самому себе Стэн просто обязан был объяснить следы крови на своем оружии. Первым делом он заглянул в один небольшой кабачок, мимо которого нередко ходил на работу. В ту ночь там случилась странная драка, в которой был убит человек. С хозяином он был знаком, поэтому легко узнал все детали случившегося. Все оказалось довольно банально. Ревнивый муж застал жену в кабаке с любовником и зарезал незадачливого. Стэн хмыкнул и забыл об этом. Было еще одно ограбление, в котором никто не пострадал, и драка, в которой все действующие лица были известны. Изучив все детали, стену пришлось сдаться. Просто вычистить оружие и вернуться к нормальной жизни.